Да и кто осмелился бы хулить женщин? Ведь они похожи на священника, утратившего веру, когда вынуждают замолчать то большое чувство, которое не позволяет им принадлежать двоим. Если иные суровые умы осудят своеобразную сделку, которую заключила Жюли между долгом и любовью, то страстные души сочтут ее преступлением. Это всеобщее порицание говорит о несчастьях, которые суждены тому, кто не подчиняется законам, и о печальных несовершенствах устоев, на которых зиждется европейское общество. Прошло два года. Супруги Деглемон вели светский образ жизни обособленно друг от друга и встречались чаще в чужих гостиных, нежели у себя дома. То был изысканный разрыв, Которым кончаются многие великосветские браки. Однажды вечером супруги против обыкновения встретились у себя в гостиной. Госпожа де Глемон пригласила к обеду одну из своих подруг. Генерал же, всегда обедавший в городе, в этот день остался дома. Сейчас я вас обрадую, маркиза, сказал де Глемон, допив кофе и ставя чашку на стол, Он бросил на госпожу де Вимфен какой-то печальный и насмешливый взгляд и добавил. «Я уезжаю на охоту с обер-егермейстером. И надолго. По крайней мере, на неделю вы овдовеете, а мне кажется, вы ничего не имели бы против этого». «Гильем», — обратился он к лакею, убиравшему посуду со стола. «Велите закладывать». Госпожа де Винфен была той самой Луизой, которую Жули когда-то собиралась предостеречь от замужества. Женщины обменялись понимающим взглядом. И по нему чувствовалось, что Жули обрела в подруге наперсницу своих печалей, наперсницу чуткую и добросердечную, ибо сама госпожа де Винфен была очень счастлива в браке, быть может, именно от того, что судьба их сложилась по-разному, Счастье одной служило порукой тому, что она сохранит преданность подруге в ее горькой доле. В подобных случаях несходство судеб почти всегда укрепляет дружбу. «Разве теперь время для охоты?» — спросила Жюли, бросив на мужа безразличный взгляд. Март был на исходе. Обер-югермейстер, сударыня, охотится, когда ему вздумается, и где ему вздумается». Мы отправляемся в королевские угодья поохотиться на кабанов. Будьте осторожны, берегите себя. «Предвидеть несчастье нельзя», — ответил он, усмехаясь. «Карета подана», — доложил бельем. Генерал встал, поцеловал руку госпоже де Вимфен и обернулся к Жюли. «Сударыня, а вдруг я погибну, стану жертвой кабана?» — проговорил он спросительным видом. «Что это значит?» — удивилась госпожа Девимфен. «Ну хорошо, подойдите», — сказала Жюли Виктору. И она улыбнулась Луизе, словно говоря, «Сейчас сама увидишь». Жюли потянулась навстречу мужу, который собирался поцеловать ее. Но она наклонила голову, и супружеский поцелуй скользнул по рюшу ее пелерины. «Вы будете свидетельствовать об этом перед Богом», — сказал маркиз, обращаясь к госпоже де Фен. «Мне надобен султанский указ, чтобы получить такую небольшую милость. Вот как моя жена понимает любовь. Она довела меня до этого уж не знаю какой хитростью. Честь имею кланяться». И он вышел. «Да твой бедный муж и вправду очень добрый». — воскликнула Луиза, когда женщины остались одни. — Он тебя любит. — О, не добавляй ни звука к этому слову. Имя, которое я ношу, ненавистно мне. — Но ведь Виктор беспрекословно подчиняется тебе, — заметила Луиза. — Подчинение это, — ответила Жюли, — отчасти основано на том, что я сумела внушить ему уважение ко мне. «С точки зрения законов я весьма добродетельна. Я создала уют в его доме. Я закрываю глаза на его любовные похождения. Я не прикасаюсь к его состоянию. Он может проматывать доходы, как ему заблагорассудится».